Она наговаривала на себя. Благодаря своей мужеподобной внешности Зоя Ярославна казалась сердитой, временами даже злой, а на самом деле сердце у нее было мягкое, жалостливое. Иные врачи с годами обретали, если не равнодушие, то завидное спокойствие. «Это благо», — настаивал доктор Вареников, — «иначе жить было бы невозможно» сам доктор Вареников почти не пытался скрыть свое предельное равнодушие решительно ко всем больным. «Всех не оплачешь», — любил говаривать он, «а я тем более не расположен к слезливости». Зоя Ярославна в душе понимала, разумеется, всех не оплачешь, всех не пережалеешь, но ничего не могла с собой поделать. Доктор Вареников, к примеру, Едва закончив дежурство, уже мчался домой, порой даже не зайдя в палаты. А Зоя Ярославна подолгу сидела возле постели самых тяжелых своих больных, иногда ловила себя на том, что злится на саму себя за свое бессилие, за беспомощность, за то, что не может на повал сразить болезнь. Однажды, когда она зашла в палату и на ее глазах умер больной, она не выдержала, Разрыдалась. Должно быть, потому больные верили ей и любили ее. От одного к другому шел в больнице слух о докторе Башкирцевой, самом лучшем докторе на свете. Ложась в больницу, многие просили, чтобы в то отделение, где доктор Башкирцева. Доктор Вареников утверждал, у каждого врача имеется свое кладбище, это непреложный закон. Я хочу, чтобы мое кладбище было населено как можно меньше, говорила Зоя Ярославна, а доктор Вареников возражал: все и от вас не всегда зависит. Своему сыну Сереже, которого Зоя Ярославна считала не по годам умным и понятливым, она сказала однажды: я никого не ненавижу, особенно, но Вареникова... «Честное слово, ненавижу. Он мне просто-напросто противопоказан. Как, скажем, аллергику противопоказан укол пенициллина». «Ненависть штука вредная», — заметил Сережа. «Она вредна прежде всего для того, кто ненавидит». Сереже было пятнадцать лет. Он был абсолютно не похож на мать. «Вылитый отец», — часто думала Зоя Ярославна, глядя на смуглые. Тонко вылепленное лицо с темно-синими, чуть косящими глазами. Отец Сережи не знал, что у него остался сын от женщины, с которой случился короткий и быстро завершившийся роман. История их любви была в достаточной мере тривиальной. Юг, море, дом отдыха на берегу моря случайно оказались столовые рядом за одним столом. Он одессит, невысокий, хорошенький мужчина, Шапка густых волос, дерзкие синие глаза, фамильярно держится со всеми, с первой же минуты стал звать ее «Зоечка» и на «ты», а потом уехал, обещал писать, даже приехать как-нибудь в гости, и не приехал ни разу, не прислал ни одного письма. Мать Зои Ярославны поначалу возмущалась. Как так можно? Ребенок без мужа. В наше время это был позор самый настоящий. А она поступила на перекор всем советам и указаниям и родила в положенное время мальчишку, поразительно походившего на своего отца, и назвала его в честь отца Сережи. Сын звал ее по имени — Зоя. Так у него повелось с детства. Говорил о ней, «Зоя не умеет следить за собой, так, как это умеют другие женщины», поэтому приходится мне взвалить на себя эти функции. Он настаивал на том, чтобы она покупала себе нарядные платья, красивую обувь, заметив у нее в волосах седину, сказал «Непременно начни красить волосы» и не отставал от нее до тех пор, пока она не согласилась покрасить волосы в темно-каштановый цвет. Сын частенько попрекал ее за непрактичность, неумение правильно расходовать деньги, за некоторую разбросанность, за неумеренное курение. Однако никому другому не разрешал сказать о матери ни одного дурного слова. Когда какой-то парень во дворе проговорил насмешливо «Ну и мать у тебя типичный мордоворот», он, не задумываясь, влепил ему пощечину и хотя был жестоко избит, не сдался, не попросил пощады, снова полез в драку и снова был избит. Зоя Ярославна в тот день пришла навестить сына и, увидев у него огромный фингал под глазом, неподдельно испугалась. — Кто это тебя? Что случилось? — Ерунда, — небрежно произнес Сережа. — Все пройдет очень скоро. — Хорошенькая ерунда, — возмутилась мать. — Погляди на себя. «В чем дело? С кем ты подрался?» Он ответил, «Неужели я буду втягивать тебя в наши личные раздоры? В сущности это никого не касается, кроме меня одного».